Он глядел в глаза чудовища, но это были о п о л и с ц и р у ю щ и е рыбьи глаза с капельками радужниц, поблескивающие холодом и металлом. Глаза, которые ничего не выражали и ничего не выдавали. Ничего, что могло бы предупредить о нападении. Из глубины, с н и з а ступени, уходящих в черную бездну, долетели звуки колокола. Они были все ближе, все явственнее. р ы б о г л а з ы рванулся вперед, выхватывая клинок из-под воды. Напал быстрым, как мысль, дальним боковым ударом.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 Если выйду живым, — подумал он, молотя по воде руками и ногами, — если выйду живым, поеду к Йенфенгерберг, попытаюсь еще раз. Если выйду живым. Ему показалось, что он слышит звук трубы. Или рога. Волна, снова вздымаясь в т е с н и н е подняла его, выкинула животом на огромный камень. Теперь он явно слышал звук рога, крики лютика, которые, казалось, долетают со всех сторон одновременно. Он выдохнул соленую воду из носа, осмотрелся, откинув с лица мокрые волосы.